Часть вторая. На Волгу. Глава 1. От царя и великого князя Алексея Михайловича, всея великая и малая и белая Руси самодержца, в нашу отчину Астрахань, боярину нашему и воеводе, князю Ивану Андреевичу Хилкову, да Ивану Фёдоровичу Бутурлину деякову да Иванчу Безобразову и дикам нашим Ивану Фомину до да Григорию Богданову. В прошлом во 174 году мая во втором числе посланы к вам нашей великого государя грамоты о проведывании воровских казаков и о промыслу над ними, которые хотят идти с Дона на Волгу воровать. чтобы однолично воровских казаков отнюдь на море и на морские проливы не пропустить и чтобы они на Волге для грабежей не были. В 174 году. Сокращённые без первой цифры дата старого русского летоисчисления от сотворения мира. Разница между ним и календарём новой эры составляла 5509 лет. Таким образом, дата читается 7174 год, то есть 1665 год. На Дон из посольского приказа была послана грамота от 25 марта 1667 года. Послать от войска донского в Паншинский и в Качалинский города особы избранных атамана и Исаула и заказ учить крепкие, чтобы казаки со Стенькой Разиным под Царицын и на и места отнюдь не ходили. Воевода Андрей Унковский из Царицына в 1667 году доносил. Стенька Разин с товарищи на воровство из черкасского пошёл же. И войско ему в том не препятствовало. В хате рязно чисто прибрано. В углу чёрные образа на клинообразной бажнице по серебряным венцам, завешанные шитыми полотенцами. Глинный пол устлан пёстрыми половиками. Алёна, нарядная в новой плахте в красных штанах, в сапогах с короткими галенищами, прибирала стол. Ты бы подсябил Фролка или грешутку покликал, где он? Черноволосый с девичьим лицом, уже тронутым морщинами около карих глаз, Фрол ответил женщине брянчанием струн домбры, потом приостановил игру и сказал: Твой грешутка с ребятами побежал за город играть в войну. Снова забрянчали струны. Чего брёщешь? Уже придёт, наиграешься, жди. А ну его лисьего хвоста волчьего зуба. Не люблю Алёна Корнея, и Стенька его не любит. Ой, Жош, Стенька батюку хрёсного любит и почитает. И покойный отец Тимоша не любил. В ночь, как помирить ему, я его хмельного вёл по черкасскому, говорил: "Берегись, Корнея, Корней дуже хитрай". Давно уж то было, да хорошо помнится. Нехитрый был, не был бы столь годов атаманом, а то без его совета и круг не бывает. Алёна засмеялась, подразнила Фрола, подходя растопыривой над головой казака полные руки. Стара стала а обнять, что ль. Вишь, много ты, Фролка, на девку походишь, от того должна не женишься. Фрол опустил глаза. Не женюсь и в помыслах не держу, прибавил чуть слышно. Тебе забава, а я тебя с измальства люблю. Любишь, ай-де, да не казак ты. Не лежит сердце к казачеству. Война, грабёж, где казаки там смерть. А они лишь похваляются, что нещадны ни к младенью, ни к старику. Кабы стенька тебя чул, согнал бы с хаты. Фрол рванул струны. Алёна отошла к столу, поправила яндову с вином, отдёрнула скатерть. Чего струна тревожишь? Вишь, эти пищат. Не могу терпеть. В углу у дверей стояла большая ржавая клетка, из неё пахло тухлым мясом. Два ястреба сидели на жёрдочке клетки один против другого, но их разделяла проволочная сетка, и ястреба, срывая жёрдочек, бились в сетку. впивали крючкообразные когти, наровя достать один другого, и не могли, вновь садились, свистели заунывно. Махонькие были, а выросли, всё сцепиться пробуют. Тебе бы Фролка в пирах да мраче им ходить, стенька не такой, у мой стенька грозен бывает. В стенька по роду пошёл. Батька Тимоша Удалой был. Скондеревым и Вашкой Гурьев достроит да Царёву купцу не дал, сказывали. Кондере Вашка, Кондерев Иван, атаман днских казаков на Волге, Яйке и Каспийском море. От их ни в породу, девкой лишь тебя рожали, да сплашали. Колыхалась полная грудь Алёны, колыхался живот недавно беременный, топырилась впереди плахта. Солнце било в хату жарко, и вдруг померкло на короткое время. Высокая фигура атамана степенно прошла всей нихаты. Взмахнулись концы половиков у дверей. Корнея атаман, сняв шапку с бараним околышем, перекрестился всей широкой петернёй. Эге, плесавица, поздоровы ли живёшь, дочка? Садись, хрёсный, испечь его с дороги. С дороги Бугай те рогом, невелык шлях. Сверкнуло серебро в ухе, атаман сел к столу, заслонив солнечный свет. Эх, да воно вечерница, аль бы деница, да мрачей удело. Эй, фрол, крутой казацкою, круты. Фрол перебирая струны, тихо подпевал. А то было на Дону реке, что на прорыве, на урочище. Богатырли то удал козак хранил в земле Узоричье. То Узоричье армянское, то Узоричье бухарское, грабежом, разбоем взятое, кровью чёрною замарано, в костяной ларец положено. Ай был тот костяной ларец с схожим видом с царь городом, башни, теремы и церкви под косой вербой досель лежат. А кладе играешь? А ты фролка песни не дослушал сам. Яд бандуриста чул от тёмного старца ещё в молодости моей. Совсем не так-то песни играется. Тай по-украински она грается. Фрол не ответил атаману. Ты плесовую крути. Гех, свиня квочку высидела, по расёночек яичко снёс. Вот так вот так, Алёна плеши. Грузная я стала, старая охрёсной. Атаман топнул ногой. А ну, грузин медведь, да за конём в бегах держится плеши. Алёна плавно прошлась по хате. Её тяжёлые волосы растрепались, лицо загорелось, глаза померкли. Фрол, наигрывая плясовую, боялся глядеть на невестку. Атаман, глотая искра в шах мельное, притоптывал ногой, потом вскочил из-за стола и крикнул: Фролка, выйди. Два слова хрёстницы скажу и уйду. Казак не посмел перечить атаману, взял Славке шапку, вышел. Корней хмельнозы шептал: "Сколь годов маню и нынче не забыл. Идёшь ли со мной, бабица? Но нынешнее время пришло, на что тебе надежду держать? На мужа надежду кладу, батько." Может твоему мало с тобой любоваться, пошто так крёстный? Не ведаешь от мужа? Скажу, в верхние городки много холопей с Москвы беглых сошло. Голод бак стеньку липнет. Он её мушкету обучил и в море взял, а потом доннам на Волгу вернул. Хотели матёры задержать их, пошто держать? Хлеб съедают, своих теснят. Я дал волю Лети сокол с куркулятами. Заказан от Москвы пущать стеньку на Волгу. А что мне Москва? Нам матёром казакам без голутьбы на Дону шири. Атаман шагнул к Алёне и тихо со злобой прибавил: "Эх, он теперь Москву задрал, долго стеньки не бывать дома". Алёна заплакала, опустила руки. "Садись, баба". Атаман сел. Алёна опустилась на скамью. К ней Корней придвинулся, положил ей на плечо тяжёлую руку. Отблиск сергий в красном ухе атамана резал Алёне глаза, она отвернулась. Не отвёртывайся, слушай, что скажу. Старше ты стала, подогрела, парнишку подрастила, и я старее гляжу. Но кину жену от другого мужа, остачу с дам Чеканы Бунчук пасенку. А не приберут его казаки, молодто Смирнину, и мы с тобой в Азовскую сторону ех. Смирнин Михаил, донской войсковой атаман, принимал участие в восстании Разина, потом изменил ему. Хрёсные, буду я муже дожидать, пущай стенька меня и Гришку с собой. Куда ему волочить тебя? На шарпанье, крабёши бой, недолго гулят твоему стеньки, уловят. А ты вишь ещё брюхата. Нет, хрёсный. Эх, Алёна, мы с тобой к салтану турскому. Давно манит меня. А то к польскому крулю за гетьманом Выговским. Подавай-ка нам круль, цацы, золото, жемчуг, лалами голубыми да красными увешал бы я Яко Богородицу. Эх, Не, хрёсный. Знай всё. У Москвы когти что у ястреба. Вон видишь, как железо дернут в клетке? Услышишь скоро, начнут писать на Дон, на Волгу, в Астрахань и май вора. И поймают, замучат в пытошной башне, а где? Знай, ежели ты с ним будешь, и тебя на дыбу, рубаху сорвут, и эк по голым пяткам. Эк вот эк. Атаман постучал в стол сжатым кулаком. Алёна зажмурилась. И Гришку твоего, и того, кто родится как детей псковских воров, собаками затравят. Москва, она боярская, у её жалости нищи. Со мной уедешь, не обижу ни тебя, ни детей твоих, люба ты мне, с давна люба. Ой, хрёсный, хоть помирить не жаль, а то мам стал. Я ещё зайду. Ты думай. Страшное твоё сказываю, начинается только. Вошёл Фрол, сел на прежнее место. Корнеет Аман слегка хмельной, попыхивая дымом трубки на седые усы и красное лицо, сказал, скосив глаза на казака: В плахту бы тебя, фролка, наредить, в кику, да боярским бояраням, в теремах песни играть, и грец. Ценя казак и не будет казак. Толкнул сильной рукой дверь и обернулся. Ты, фролка, этих вот ястребов со всей клетью тащи ко мне. Пора обучать, будут гожи гулебщикам. Хрёстный забронится стенька его птицы. сказал я Алёна, не до птиц будет твоему стеньке. Грузно шагая, заслонив свет в окошках, атаман ушёл. Молчала Алёна, опустив голову, в ней накипали слёзы. Молчал Фрол, и слышно было, как мухи слетались к хмельному мёду на столе. Фрол начал щипать струны, они запели. Он сказал: Вот всегда так. А тамон, как упьётся, зверем станет злой он. А не упился, хитрый глядит. Алёна не ответила и уронила на руки голову. Глава вторая. С раската угловой башни черкаска далеко в степь прокатился гул выстрела из пушки. Атаман Корней на чёрном коне ехал в степь унять расходившуюся кровь. Городом белая пыль пылила в глаза и делала красный кунтуш атамана седым. Шумели, трещали камыши по низинам. В степи, сне огглядной, мутно знойной ширины, не словлит лицо гарью травы. Корней покуривая, вгляделся в степь. Так их поганых сыроятцев Он думал о татарах, скрытых в степи для грабежей. Пожар заставляет татарские сакмы воинские тропы отодвигаться прочь от казацких городов. С выстрелом из пушки сонный от зноя черкаск орёл. В поле казаки: "Батько зовёт, охота будем слаживаться". Выделялись лучшие стрелки из казаков. Меркали плети, синели кафтаны с перехватом, ехали в степь. Красный кунтуш атамана далеко виден. Корней встал с лошадью наверху кургана. Стрелки подъезжали к кургану, располагались у подножья. В камышах, низинах и перелесках затрещали выстрелы загончиков. Атаман с кургана подал голос. На сполох по зверю бить, испещшали мушкетав без свинцу. Знаем, батько. Иги, угу. В стороне из камышей от озёр выкатились на луг два крупных бурых пятна. Ого-го, вепри. Пасынок катамарана тонкий, сухой и смуглый, на пегом коне первый поднял пику на перевес. Задний кабан свернув в сторону, передний шёл навстечь у пегому коню колужного. А ну, парень, ворчал атаман, вглядываясь, заслонив рукавом от солнца глаза, и отдувался. Из степи несло душный жаркой гарью. Калужный направил пику, зверь близко. Казак силой опустил пику, но промахнулся. Зверь, не видя охотника, почуял опасность, отвернул, сделав неожиданный прыжок в сторону. Успел резнуть клыком брюхо лошади. Пеги конь подколужным взвился надeby, обдавая траву кровью и внутренностями. Захрапел. Пал набок казак, перебросив ноги в розь в землю и не целясь, выстрелил из мушкета. Пуля ободрала щетинистый бок зверю. Кабан бешено хрюкнул, открыв длинную пасть, сверкнули клыки. Он метнулся, но был остановлен пикой наскакавшего казака. Кабан пронзённый пикой в живот, быстрее, чем ожидали, согнул непокорную шею, куснул древко, оно хряснуло, переломившись. Калужный кинулся на кабана, выстрелил из пистолета в ухо зверю. От головы кабана пошёл дым. Зверь тихо хрюкая, осел в траву. "Собак, хлопцы, уйдёт другой", кричал атаман. Желтеющая стена ближних камышей, извиваясь, кое-где трещала. Трес камыша замирал и таял, как потухающий костёр. Кабан исчез в зарослях болот. Опустили зверя. Да, низгодь шул. Стрелки от кургана двинулись в луга. Крупный русак мелькал в траве желтовато-серой шерстью. По зайцу много охотников опорожнили ружья. Но он невредимо шмыгнул на холм к ногам лошади атамана. Корней молодо согнулся в седле, взметнув плетёю, русак заклубился с переломанным хребтом под лошадью, плача грудным ребёнком. Прыткий ухан. Корней поправился в седле, оглядывая луга, меняя на чекан плеть. Казак гонит волка. Вот-вот конец зверю. Лошадь под казаком споткнулась в травинистой рытвине. Светлопалый зверь, прижав уши, ушёл, но сбоку кургана голоса и шум, а вверху один красный. Паливый зверь быстрее стрелы на курган. Навстречу ему с коня, как огонь, метнулась красная, сверкнула сталь. Зверь, завяжжав пополз на брюхе с кургана, Из головы его лилась кровь, смешаясь с мозгом. Душный ветер с простора степей нагнал к охотникам в поле тучу кусливых мух с красными пегими крыльями. Укушенные лошади легались, дыбились, мотали головами. Атаман, съезжая с кургана, сдерживал пляшущего коня, крикнул: "Съезжай, казаки! Зубатка налетела, чтобы её эй!" Чуем, батька, калужный поехал с поля на чужой лошади, слуги в тачанку подбирали в поле убиенную. По зелёному синели кафтаны вслед красному на вороном коне. У ворот атаманского дома охотники с искачивсконей поворачивали их глазами в город кричали: "Го-гоп!" Лошади фыркая, пыля копытами белый песок, шли без седаков по своим станицам. Атаман на крыльце, закурив трубку, оглянулся. Всветлицу атамана казаки: "Съедим, что жена справила".